В 4 руки, обстоятельства делово, мы начали обыск. Больше 2 часов мы обнюхивали помещение, объём которого не превышал 15 кубических метров. Простучали все стены, содрали подозрительный кафель, раскрутили холодильник, газовую плиту и раковину, но ничего не нашли. После перекура подняли линолеум, переворошили все продукты и вытряхнули на стол инструментальный ящик. Вот они, патрисаей пучком железных безделушек, вне себя от счастья зырлоухов. Вот они! Нашёл же куда спрятать козёл, к ржавым болтам и гайкам закинул. Думал, что дядя Макс не найдёт. А дядя Макс шибко умный. Только ты никому про это не говори, внимательно осмотрев его находку, зыржал я. А то вокруги все курицы от смеха передохнут. Ты что, сам не видишь, идиот? Что это такое? Потругов одну из колечек ногтем Поскучнел он. Не пойму. Я тут и понимать нечего. Ты когда-нибудь видел, чтобы золото притягивалось магнитом? А у тебя кусок магнита облеплен этим самым золотом. Дешёвая бижутерия. Положи на место и никому об этом не говори. О, где же настоящее золото? Бросив железный хлам в ящик, растерянно спросил он. Больше искать негде. Всю кухню перевернули. Значит, надо смотреть в коридоре или ещё где? Случайно глянув в окно, заткнулся я. — Внимание, Макс! Наша баллонка в полной уверенности, что ее рыжая образина уже за решеткой, радостно спешит домой. Что будем делать? — Ничего! — воспрял он духом. — Она-то нам и укажет место тайника. Вернувшись в комнату, мы со скучающим видом развалились на диване, ожидая дальнейшего развития событий. — Как вы еще здесь? Открывая дверь своим ключом, огорчилась продавщица. «Почему вы все еще здесь? И где мост Самара?» «Он вышел, немного подышать свежим воздухом», — приветливо объяснил Ухов. «А вы, я вижу, в нашем присутствии. Очень огорчены?» «Да, я пришла, чтобы раз и навсегда забрать отсюда свои вещи». «Зачем же вы нам это объясняете? Мы вас ни о чем не спрашиваем. Надо, берите». «Боже мой, что вы здесь наделали?» Заглянув на кухню, ужаснулась Светлана. «Вы, наверное, сошли с ума!» «Нет уж, за вещами я зайду в другой раз!» Повернувшись и не глядя на нас, она стремительно вышла из квартиры. «Фокус не удался!» Проводив ее взглядом, огорченно заметил Макс. «Хитрая бестия не захотела делиться с нами своей маленькой тайной! А жаль! Но ничего, у нас все еще впереди! Вернется и останется с носом!» Потому что мы сами к тому времени всё найдём. Вперёд, Иванович, куй железо, не отходи от кассы. Ещё полтора часа мы бесплодно обнюхивали квартиру, пока Макс не захотел спать в водице. Зайдя на кухню, он неожиданно примолк. Ты что там застрял? В четвёртый раз осматривая половицы, спросил я. Слушай, Иванович, обижутерию-то она забрала. Ты не знаешь зачем? Не знаю. Ответил я, уже всё понимая. Зато я знаю. Знаю, что из двух идиотов ты у нас главный идиот. Может быть, она с дурой схватила, сама ничего не соображая. Ага, продавщица ювелирного магазина не сообразила, где золото, а где дерьмо. Хватит теперь ты не пудри мозги и себе, и людям. Смотреть на тебя тошно, гляди. Отрешённый и бесстыдный, роясь в куче ржавого хлама, он вдруг воскликнул: "Колечко!" «Колечко!» — вырывая из его рук чудом сохранившуюся реликвию, согласился я. Оно от пучка отскочило, и балунка его не заметила, да и времени у нее не было. «Максимушка, а парень-то не такой дурак, как прикидывается!» «Парень не дурак, зато мы выглядим лопоухими ослами!» Гляди, что он надумал. Заляпал кольцо бронзовой краской, а вовнутрь его ставил железный ободок, чтобы магнитом притягивалось. Зачем такие сложности? Сознанием дела, спроси лухов. Не проще ли ему было капнуть на него ртуть? Не ржавейка получилась бы один к одному. Твоя осведомлённость меня восхищает, только амальгама со временем сползает, а кроме всего прочего, на магнит не реагирует. Он потерял бы главный козырь иллюзорность. А так хоть на витрину выставляй кусок растопыренной бижутерии, ни у кого бы и подозрения не возникло. У меня-то возникло. Самодовольно фырзнул Макс. "Товарищ, будем открывыны до конца. Первые подозрения возникли у продавщицы балонки, а мы только шли за ней следом. Стати, тебе не кажется, что она уже достаточно далеко, и нам пора её тормознуть?" Хитренькую Светку мы накрыли на подступах к агату. Заметив нас возле служебного входа, она резко развернулась и побежала в обледеневшей кустике. Да мы её изгребли. Она царапалась, брыкала и пищала. Дрёха не понимала, что два здоровенных мужика сильнее одной всбившейся бабёнки. Что вы от меня хотите? Уже поверженная и стрянуженная, грустно спросила она. Я вам всё рассказала, и теперь разбирайтесь с Пашкой. Разберёмся, поднимая дамскую сумочку, успокоил её. Ух, не смейте рыться в чужих вещах. Это бросив меня, С удвоенной силой она бросилась на Макса. «Как вам только не стыдно!» «Стыдно должно быть тем, кто обворовывает своего любовника!» Вытаскивая ком украшений, удовлетворенно проворчал он. «Ступай на работу, кучерявая, а то начальство тебя уже заждалось!» «Вы не посмеете, это мое!» Заревела она, преграждая нам путь к машине. «Это никогда не было твоим!» Оттолкнув ее в снег, норовоучительно поднял палец ухов. А если будешь нас преследовать, то твой мост Самара узнает, кто дал наколку, и тогда за твою щенячью жизнь я не дам и ломаного гроша. Сама знаешь, мужчина он серьезный, моего товарища чуть было топором не порубал. Советую тебе успокоиться и все произошедшее принять как должное. Геннадий Владимирович Коляринский удостоил чести и в восьмом часу вечера принял нас в личном кабинете. своего просторногособняка. Здраствуйте, уважаемые господа. Отпуская охранника, нам навстречу поднялась длинная, унылая фигура с висячим носом и опущенными уголками глаз. Э, разрешите поинтересоваться. По какому поводу и что за неотложное дело привело вас ко мне в такой поздний час? О, господин Каляринский, у нас для вас приготовлен приятный сюрприз. Наступив у Хову на пятку, Опередил я его неуклюжее слово из Ляни. Считайте сегодняшний день своим праздником и никогда не забывайте тех, кто вам его устроил. Вот как? С лёгкой озанерничелона. Зря не благодарен, но не будет ли правильно, господа, если мы сразу перейдём к сути, и вы мне объясните, в чём заключается ваш сюрприз? Знаете ли, долгое ожидание подарка немного утомляет. Понимаю вас, господин Калядинский, и не смею дальше томить. Обаятельно улыбнулся я, и, откусив треть предложенной сигары, грациозно выплюнул ее на ковер. «Прошу прощения, волнуюсь, знаете ли, не часто такое бывает. Как бы лучше начать? Не каждый день приходишь с такой комиссией. Вам охранник доложил, что мы из органов? Замечательно, полдела уже сделано, осталась самая малость. Как бы вам тактичнее намекнуть? Понимаете, на вшивом западе, да и у нас... «Существует добрая традиция. Нашедшему клад выплачивается премия в размере одной четверти стоимости самого клада. Я верно говорю?» «Верно, только я-то тут при чем?» Наивно захлопал хвостом Коляринский. «Какой клад? Чего вы городите? Какая еще премия?» «Да, вы правы. Премией это не назовешь. Это скорее выплата за материальные и моральные сдержки. Просто с ума можно сойти. От того, что ты отдаешь сто рублей...» — Лишь за тем, чтобы тебе вернули двадцать пять. Полный маразм, согласитесь со мной. — Да, это не лучшее размещение капитала. Осторожно кивнув, Коляренский демонстративно посмотрел на чернеющее окно. — Сегодня уже поздно. Может быть, перенесем наш разговор на завтра? Утомился я здорово, а и голова побаливает. — Это не страшно. Сейчас я вас обрадую, и вы забудете, что такое головная боль. Я правильно говорю, коллега. Правильно, жизнерадостно хрюкнул Лухов. Правильно, но слишком долго. Я тебе шеф так скажу, просто и понятно. Того ханыгу, что тебя бомбанул 30 февраля, мы сегодня утром повязали. При нём мы нашли целый мешок побрикушек. Мало-мало с ним поговорили, и через 6 секунд он у нас за кудах тол. Растёр по политресопли и раскололся. Дело мы на него заводить не стали. Сам понимаешь, почему. Копеечка она никогда лишней не бывает. «Соображаешь?» «Короче, Коляринский, мы возвращаем тебе кило каратов твоих рыжиков, а ты нам отдаешь четверть в долларах. Это будет восемь тысяч баксов. Дорого? Но это же не лом, а старинные изделия ценятся по другой шкале». «Какая мне разница?» Закончив внутреннюю борьбу, беззаботно рассмеялся Коляринский. «Что лом, что в изделиях? Для меня разницы нет. А знаете почему?» «Не знаем». Разочарованно ответил Макс: "Почему? А потому что я ничего не терял, и меня никто не грабил". "То есть как это никто не грабил?" от всего сердца возмутился Ухов. "Он ведь сам нам во всём чистосердечно признался: грабил". "Нет, не грабил!" злорадно возразил Коляринский. "А я говорю: грабил!" упорно продолжил настаивать Ухов. "Грабил! Не грабил!" От полноты захлестнувшей радости упал в кресло хозяин. — Не грабил, господа хорошие! Никто меня не грабил! Александра Николаевича Корейко поищите в другом месте! — Неужели вы добровольно от этого отказываетесь? Тряхнув перчаткой, я высыпал перед самим Геночкиным носом кучу драгоценного металла. Потому как округлились и забегали его глаза, я понял, какого труда это ему стоит. И теперь в его причастности я был уверен на все сто процентов. Берите и не сомневайтесь, это ваше золотишко. Просто наш ханурик-грабитель его немного закамуфлировал и железки вделал, чтобы на магнит оно реагировало. — Вот пусть на магнит, оно у вас и реагирует, а меня оставьте в покое. Не понимаю, чего вы ко мне прицепились. Забирайте ваше украшение и живите в свое удовольствие. Всего вам доброго, я вас больше не задерживаю. "Да мы сами ещё малинка подзадержимся", добродушно глубнулся Макс. "Политика твоя, товарищ Коляринский, проста и очень нам понятна. Жертвуй малым, ты хочешь сохранить больше". "Но это заблуждение. Мой троюродный прадедушка, известный в губернии разбойник Рыбаное ухо, тоже так думал, когда палач тащил его на плаху, за тем, чтобы аккуратно отрубить голову, то по неосторожности выдернул деду клок бороды". Метео обстоятельство настолько возмутило моего уважаемого родственника, что он с кулаками бросился на мастера. И что же? Вместо того, чтобы красиво и качественно выполнить свою работу, добрый палач без всякого прицела был бы нужден разболить деду весь череп. Такая вот история. Вместо того, чтобы красиво и благородно сложить свою голову на плахе, дед из-за куска вонючей шерсти принял поистине собачью смерть. Ты понимаешь весь их, на что я намекаю? «Понимаю. А сейчас и вы у меня поймете. Майкл!» В крайней степени раздражения крикнул он дежурившему за дверью охраннику. «Вы дворе гостей! И без особенных церемоний! Можешь на них испробовать челюсти нового пса!» «Староваты они для него!» Вытащив огромный револьвер, оскалился Майкл. «Пойдем, попрошайки! И не вздумайте у меня дуреть! Так пулями нашпигуешь, что собака жрать не станет! Быстро на выход!» — Обижаешь, начальник! — огорченно заглянув в дырку пистолета, причмокнул губами ухов. — Нехорошо, браток! Сделав примитивный обманный выпад, он ногой отшиб пистолет, так что пуля вместо уховского глаза уложила Коляринского под стол. Выстрелить второй раз Майкл не успел по той простой причине, что его неестественно вывернутые руки повисли двумя безжизненными плетьми, а сам он, открыв рот и выпучив глаза, засунулся в молчаливом болевом шоке иванович перетяни его как следует потяжками да заткни как следует крикушку а то сейчас он нам такую арию выдаст что уши лопнут потом затащи на диван а я тем временем займусь хозяином ну вот майкл видишь как изменчив этот мир заталкивая в его глотку метровый шарф с сожалеюще вздохнул я и тебе руки ампутируют и собака голодная уснёт Иванович, хорош баки тровить, прервал меня голос Слухова, в котором не послышались бриздливые нотки. Иди сюда. Каляревский истекает кровью и мочой. Кажется, ему руку зацепило. Откуда тогда моча? Из пузыря, наступив на мокрые штаны, кратко ответил я. Описался он, а памперса сегодня не надел, как здоровье, Геннадий Владимирович. Суволочи, немедленно вызовите врача и пустите меня в ванну. Мне подмыться надо. С ужасом рассматриваю растущее пятно на белом полотне рубашки из анилона. Вы мне за это ответите. Кто вам позволил стрелять в живого человека? Простите, мы вас не стреляли. Жёстко глянул на него Макс. И давайте раз и навсегда определимся в этом вопросе. Скажите спасибо своему Майклу. Это он пустил вам дурную кровь. Я верно говорю, или вы меня не поняли? Понял. Помучился, не задачил вы бизнесмен. Стрелял Майкл. Скорее пригласите доктора. Я ведь истеку кровью. Значит, такова твоя стезя, развел руками Угер. Да доктор далеко, а до нас рукой подать. Подумай, кто тебе нужнее в ближайшие 5 минут. Конечно, вы. Я всё понял. Но что вы от меня хотите? Пустяка, совершенного пустяка. Вуха, вдруждлюбно и ласково похлопал его по исколеченной руке. Ужась Зёма, будь мужчиной. Расскажи, где и каким образом ты сострепал свой золотой фонд. Скажешь правду, я перетяну тебе руку, и кровь остановится. Собрёшь и стечешь её в подвале возле любимого сейфа. Как видишь, дилемма у тебя простая, и мудрствовать не приходится. Времени у тебя не больше 3 минут. Примерно столько бензина осталось в твоих баках. Остановите кровотечение. Через минуту уже слабым голосом попросил коляримский